Вивьен Бишоп. Азарт плескался в крови Вивьен, сбивая дыхание и заставляя нервно хихикать. Тайком выбравшись из собственного дома, она поправила простенькую шляпку, разгладила заимствованную у горничной юбку и направилась прочь, не оборачиваясь. План Вивьен был просто сложен одновременно. Она собиралась сойти за прислугу и, не привлекая внимания, в одиночку посетить мистера Броуди. Архивариуса, с которым отец часто встречался неофициально. Дядюшка Магнус, так звали старика, всегда казался ей прелестным человеком и имел тайное хобби, о котором знали очень немногие. Он создавал редкие артефакты. Именно на этой почве мистер Бишоп и завел знакомство с мистером Броуди. Кроме того, по стечению обстоятельств, именно с Архивариусом встречался пропавший отец Вивьен за день до отъезда. После визита к старику Андреас Бишоп заперся до ночи в своем кабинете, а утром, попрощавшись с дочерью, отбыл и больше не объявлялся. Обдумав все это, Вивьен пришла к выводу, что дядюшка Магнус может ей помочь, дав информацию о ее медальоне. Спрашивать о своем артефакте она собиралась осторожно и очень волновалась выдать тайну, которую сама не понимала. Но других вариантов не было. Мисс Шпилд Вивьен довериться не хотела. Однако план дал трещину в самом начале. Завернув за очередной дом, девушка остановилась на перекрестке, осознавая, что зря решила сократить путь и отойти от центральной улицы Солдена настолько далеко. Совершенно неожиданно для себя она поняла, что без экипажа вряд ли доберется до архива самостоятельно. Вивьен не узнавала местность и... растерялась. Слишком привыкшая к сопровождению... Теперь она расплачивалась за собственную недальновидность, чувствуя нарастающую тревогу. Пытаясь остановить приступ паники, Вивьен сцепила руки в замок, прикусила губу и посмотрела на небо. Она шумно дышала и отчаянно старалась вспомнить что-то хорошее, чтобы успокоиться. Как вдруг... «Мисс, вам плохо?» Женщина, остановившаяся рядом с Вивьен, тронула ее за локоть и пытливо заглянула в лицо. «Что с вами? Вам помочь?» «Я... да, не могу найти дорогу», — прошептала Вивьен, глядя на незнакомку. «Вы не местная?» — не спросила, а просто приняла как данность женщина. Тепло улыбнувшись, она продолжила. «Не стоит пугаться. Город у нас хороший, жители доброжелательные. Куда вы шли? Я подскажу дорогу». «Архив». Едва слышно, — ответила Вивьен. «О, ну все правильно. Вы умница?» — заверила ее незнакомка. «Пройдите по прямой до того красного здания, затем сверните направо и окажетесь рядом с архивом. Не стоило вам пугаться. Нужно было спросить помощи, мисс. Это же так просто». «И правда». Вивьен улыбнулась. «Спасибо». «Не стоит. Всего хорошего». Вивьен проводила женщину шальным взглядом, посмотрела в сторону красного здания и вдруг страшно разозлилась на себя. «Было бы чего бояться». «Да что с ней в самом деле?» Ведь верно же сообразила, куда идти, и почти пришла, но привычка бояться всего настигла ее почти у самой финишной черты. «Надо же быть такой растяпой», проговорила Вивьин в сердцах и направилась к архиву. Злость быстро прошла, уступая место стыду. Теперь, когда она немного успокоилась, стало ужасно неудобно за глупое поведение и за отношение к малейшим неприятностям. Но раньше все убеждали девушку, будто ничего страшного или противоестественного в ее страхах нет. Рядом было много людей, готовых прийти на помощь при малейшей необходимости. Да что там, они навязывались даже когда необходимости не было. Именно поэтому Вивьен не приходило в голову, что она может лишиться поддержки окружающих, оставшись наедине с миром, полным незнакомцев. А ведь этот мир таил в себе много того, что хотелось бы увидеть и узнать самостоятельно. Здание архива появилось перед взором Вивьен раньше, чем она снова успела запереживать. Здесь она дважды была вместе с отцом, но впервые оказалась одна. Проходя внутрь, Вивьен поймала себя на мысли, что затаила дыхание, настолько захватило ее миниатюрное приключение, которое еще толком и не началось. «Чем можем служить?» — обратился к ней молодой человек, встретившийся на пути. На нём была красная мантия в пол с нашивкой полного названия архива. «Добрый день», — Вивьен приветливо улыбнулась. «Мне необходимо встретиться с мистером Магнусом Броуди». «Вам назначено?» — вежливо уточнил мужчина. «Нет, но мне необходимо передать ему послание», — отозвалась Вивьен. «Передайте ему, что прибыла мисс Кейт Шпилд. Возможно, он примет меня?» «Мисс Шпилд», — повторил мужчина, кивнув. «Сейчас передам». «Но вам в любом случае придется подождать. Мистер Броуди пока занят, у него посетитель. Не страшно, я не спешу». Вивьен легко повела плечиками и заметила, как служащий архива прошелся по ней заинтересованным взглядом. «Минуту», — проговорил он, указывая ей на несколько свободных кресел у стены. «Присядьте пока. Я доложу мистеру Броуди о вашем приходе. К слову, мое имя Рольф. Рольф Кластер». «Благодарю, мистер Кластер», — проговорила Вивьен, очаровательно улыбаясь и подмечая теперь, с какой неохотой покидает ее новый знакомый. Пусть она и не была приучена к самостоятельности, но считывать эмоции по жестам и мимике умела прекрасно. А потому, наблюдая за уходом мистера Кластера, Вивьен снова всерьез задумалась над желанием отца оградить ее от внешнего мира и от сторонних людей. Ведь она могла поладить практически с любым, если хотела. Тогда зачем необходимо опекать ее столь тщательно?» За этими мыслями Вивьен едва не пропустила приближающиеся шаги сзади. Снова растянув губы в улыбке, она обернулась, надеясь еще немного невинно пококетничать с новым знакомым, теша собственное разыгравшееся эго, но натолкнулась на взгляд полной иронии и насмешки. «Мисс Шпилд?» С явной издевкой в голосе проговорил Дрейк Брукс, останавливаясь в шаге от Вивьен. «Значит, это вы пришли навестить архивариуса?» «Мистер Броуди ждет вас?» Благожелательно добавил мистер Кластер, стоящий рядом с неизвестно откуда взявшимся полисмагом. «Можете пройти к нему в кабинет». Вивьен стояла на месте, будто ее пригвоздили. Она не знала, чего теперь ждать от следователя. не знала, как он отреагирует на ее попытку выдать себя за собственную компаньонку. Высмеет, обличит, а еще нагадала как нужно себя вести, начать оправдываться или нападать, сказать ему колкость или приняться юлити и причитать, что произошла путаница. «Что ж, не смею вас задерживать», — проговорил тем временем полисмак и, продолжая смотреть на нее своими невозможно черными глазами, отошел в сторону, пропуская ее к архивариусу. «Или, быть может, вам показать, где кабинет мистера Броуди? Я знаю, где он. Не стоит». Выпалила Вивьен, чувствуя, что ее щеки покрылись румянцем, отприлившей к ним крови. «Тогда всего хорошего», — пробормотала Вивьен, делая над собой волевое усилие и отрывая взгляд от полисмага. Мимо мужчин она пролетела фурией, боясь, что ее вот-вот остановят окриком. Хуже того, Вивьен даже в кабинет архивариуса ворвалась без стука, заперла за собой дверь и какое-то время прислушивалась к происходящему в коридоре. Тут приходилось прилагать максимум усилий, потому что сердце грохотало с таким напором, что заглушало практически все остальные звуки. Так Вивьен и провела несколько десятков секунд, пока сам мистер Броуди не удосужился деликатно покашлять, намекая на правила приличия, о которых неплохо было бы помнить каждой уважающей себя девушке. Особенно той, что расхаживает по городу без сопровождения, вламывается в чужие кабинеты и запирается наедине с мужчиной, выдавая себя за гувернантку. «Добрый день, мистер Броуди», — резко обернувшись, проговорила Вивьен. Принимая самый покаянный вид, Она сцепила пальцы в замок и смущенно улыбнулась, признаваясь. «Простите, я назвалась не тем именем». «Вижу», — задумчиво проговорил старик. «Но не совсем понимаю, ради чего». «Ради одного пустяка», — ответила Вивьен, подходя к столу, за которым сидел архивариус, напряженно глядя на нее. «Как вы уже наверняка знаете, папа пропал. Я растеряна и убита горем, потому что не понимаю, где он и как его найти». — А потому мне бы хотелось знать, о чем вы говорили с моим отцом перед его отъездом из Солдена. — И вам тоже, — поразился мистер Броуди. — Только что меня посещал господин Брукс, и, как ни странно, его волновал тот же вопрос. — Только, боюсь, мне не понять вашего интереса. Ваш отец всего лишь запросил у нас подшивку из старых газет. Двадцатилетней давности. Ничего эдакого. — И потом, мисс Вивьен. «А я могу получить такую же подшивку?» Перебила она старика. «Может быть, там будет что-то, дающее намек на место, где нужно искать отца? Или говорящий о цели его отъезда? Не думаю», — покачал головой архивариус. Андреас заказал «желтую прессу». Набор сплетен. Наверняка искал компромат на кого-то из своих заказчиков, чтобы проверить или опровергнуть слухи об их репутации. «Обычное дело, мисс Бишоп, и найти там ответы вам точно не удастся». «Лучшее, что вы можете сделать сейчас, это вернуться домой, где о вас уже наверняка волнуются». «Да-да», — огорченно согласилась Вивьен, чувствуя, что потерпела первое поражение. «Но у меня еще один вопрос. Простите, но мне больше не у кого спросить. Мисс Шпилд недавно говорила об артефакте, выполненном в виде медальона, украшенного миниатюрными камнями. Она была уверена, что папа живо интересовался им, но не представляет, для чего. И я решила спросить у вас. Вы ведь помогали отцу с несколькими магическими вещами. Так, может быть, знаете что-то и о медальоне? С виду украшение практически неприметное, но наделенное необычной силой. — Что за сила? — подавшись вперед, уточнил архивариус. — Это я и хотела у вас узнать. — ответила Вивьин. — Папа не приносил вам подобного артефакта или его зарисовок? Уверена, его поездка могла быть связана с этой вещью. — Боюсь, я никогда о подобном не слышал. Мистер Броуди пожал плечами. — Если Андреас и заказывал медальон в Солдене, то не у меня. Мы даже не говорили ни о чем подобном. Здесь я тоже не в силах помочь, к сожалению. — Что ж... Вивьин тихонько вздохнула. Тогда мне действительно лучше вернуться домой и ждать вестей от папы. «Скорее всего, вы зря волнуетесь». Архивариус поотечески улыбнулся и поднялся с места. «Андреас не из тех, кто пропадает без вести. Уверен, он скоро вернется, и все вопросы отпадут сами собой. А теперь давайте-ка я поручу мистеру Кластеру поймать вам экипаж и отвезти домой. Буду весьма вам признательна». — вежливо ответила Вивьен, пытаясь скрыть грусть от того, насколько неудачной получилась ее прогулка. А ведь до этого ей казалось, что идти навстречу с Архивариусом необходимо. Она просто горела этой идеей, будто встреча с ним именно сейчас была обязательной. Глупость какая. Еще и полисмагу на глаза попалось. Стоило о нем вспомнить, как Вивьен почувствовала легкую тревогу и новую волну азарта в крови. Ей вдруг почудилось, что нужно идти еще куда-то. Вот прямо сейчас, немедленно, она даже остановилась, прислушиваясь к собственным ощущениям и невольно прикасаясь к месту, где прятался под одеждой нагревшийся медальон. Но мистер Броуди легко прихватил ее за локоть и подтянул к выходу. По-стариковски журя за побег из дома под именем мисс Шпилт. И наваждение прошло. Только черные глаза то и дело всплывали в памяти, по пути домой. "Какому ты?" пробормотала Вивьен, морщись. "Ужасный тип. Век бы его больше не видеть".